Глава одиннадцатая «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать!» — прокричала София. «Кто не спрятался, я не виновата!» София открыла глаза, прокралась к дивану, заглянула за него. «Угу, здесь никого. Где же ты можешь быть? Коросон Сито!» Она подошла к креслу и посмотрела за ним. «Хм, здесь тоже нет». Ники наблюдала, стоя в дверях. Она точно знала, в какой из коробок пряталась Белла. Прежде чем скрыться в ней, Белла прижала палец к губам, призывая к молчанию. Это, конечно, была лишь часть игры. В гостиной небогато было с местами, где можно было спрятаться. К тому же София слышала, как малышка забирается в одну из пустых коробок. Так что в действительности вопрос был только один — в какой из коробок? София продолжала разыгрывать шараду еще несколько минут, прежде чем приступила к коробкам, с подчеркнутой тщательностью открывая каждую из них. К тому моменту Белла уже начала ерзать, и было очевидно, в какой коробке она сидит. София театрально распахнула её, и Белла выскочила наружу, как чертик из табакерки. «Вот ты где!» — весело воскликнула София. Она сгребла девочку в охапку и вытащила её из коробки, смеющуюся, улыбающуюся и определённо очень довольную собой. Широкая улыбка на лице Беллы сияла, как солнце ники любила видеть её такой. На краткий миг она была просто ребёнком, а не ребёнком, несущим на себе метку трагедии. Белли так сильно был нужен кто-то вроде Софии. Им обеим был нужен. Белла стала печатать на планшете. — Ты сто лет меня искала. — Это потому, что ты так здорово умеешь прятаться. — Можем ещё разок сыграть. «Может быть. Только позже. Мне надо помочь маме распаковывать вещи». Белла умоляюще посмотрела на Никки, и отказать ей было ужасно сложно. Такой взгляд мог убедить сделать что угодно. «София права», — сказала Никки. «У нас куча дел, но ты можешь нам помочь, если хочешь». Белла некоторое время размышляла, взвешивая, что ей хочется больше: помочь или поиграть во что-нибудь на планшете. Ники не торопила её, ведь это был один из тех моментов, когда можно было снова обмануть себя и думать, что Белла такая же, как все остальные дети. Она кивнула, а потом набрала на планшете: "Что мне сделать?" Ники указала на коробки около книжного шкафа. «Ну, для начала можешь поставить книжки на полки. Можно София будет мне помогать?» «Конечно, можно. Коросон сито!» Белла подбежала к книжному шкафу, пристроила свой планшет на одну из пустых полок, потом опустилась на колени возле ближайшей коробки и стала отдирать клейкую ленту сверху для ее маленьких пальчиков это было непосильной задачей но софия подоспела на помощь они стали тянуть в разные стороны и общими усилиями смогли отодрать скотч ники наблюдал за ними какое то время потом вернулась к коробкам в ближайшей были собраны миллиарды электронных прибамбасов пульты зарядки старые мобильные телефоны ники даже не стала ее открывать Потому что у Элис и так было все, что нужно. Дни, когда на поиске пульта каждый раз надо было снаряжать экспедицию, остались в прошлом. Если фильмы или программы были в доступе онлайн, Элис могла достать их. Нужно было лишь сказать Элис, что включить, и желаемая программа тут же появлялась на большом экране в гостиной. Дни поисков зарядок тоже миновали. Специальные точки для зарядки были предусмотрены в гостиной, на кухне и в спальне. Теперь не могло быть никаких оправданий разрядившемуся гаджету, потому что Элис постоянно присматривала за ними и оповещала, если заряд был на исходе. Никита отодвинула коробку в сторону. В той, что была под ней, оказались декоративные подушки и покрывало. Ники перетащила ее на диван и стала копаться внутри, пока не нашла то покрывало, какое хотела. Она вытащила его, ровно натянула на спинку дивана и вернулась к подушкам. Все это, правда, не помогло. Обивка дивана была голубого цвета и просто не подходила к комнате. И дело было даже не в том, что она была неподходящего цвета. Просто в эту комнату просилась кожаная мебель. Одного взгляда на их старую мебель было достаточно, чтобы понять, что ей здесь не место. Все это были старомодные предметы, невообразимо далекие от современного дизайна. Эту комнату нужно было обставить заново, еще один пункт в постоянно растущем списке дел. Ники набила пустую коробку другими пустыми коробками и бросила взгляд на книжный шкаф. София и Белла успели только на треть разобрать первую коробку с книгами. Если бы София работала одна, она, наверное, уже была бы на второй коробке. Но Беллу развлекал процесс, и так оно было лучше, чем если бы она слонялась без дела и каждую минуту жаловалась на скоку. Сыты Ники использовала ту же стратегию. Прямо сейчас он занимался их спальней, а это значило, что позже ей придётся зайти туда и передвинуть все вещи на свои места. Однако опыт научил её, что когда они действовали таким образом, это помогало им распределить обязанности, а не заниматься одним делом сообща, что всегда приводило лишь к беспорядку. Элис, как там Итан справляется? Сидит в Фейсбуке с телефоном. Ники улыбнулась и обменялась взглядами с Софией. Та тоже улыбалась. "Похоже, всё идёт как надо", сказала Никки. "Ты же следишь за тем, куда он кладёт вещи, правда?" "Да, Ники, слежу. И я уверена, что смогу помочь тебе найти всё, что ты будешь потом искать". Улыбка перешла в смех. «Отрадно слышать. Кстати, обед скоро будет". "Обед?" Улыбка Софии потускнела. Я же собиралась готовить обед. Ты попросил меня прикупить кое-каких продуктов по пути сюда, помнишь? Ники помнила и помнила, как подтрунивала над Софией, когда она появилась в дверях нагруженная сумками. Молта принесла столько еды, что сможет накормить целую армию. А теперь она припоминала и то, как говорила в предыдущий день с Элис, и просила её заказать обед из их любимого итальянского ресторанчика. Она сейчас жонглировала столькими делами. Какой бы организованной она себя ни считала, она всё-таки была человеком. Изредка сбоев в системе было не избежать. «Чёрт!» — произнесла она, получив косой взгляд от Беллы. «Какие-то проблемы, Ники? Никаких. Кроме того, что я, похоже, заказала обед дважды. Ты можешь отменить заказ? Я посмотрю, что можно сделать. Элис затихла, оставив Ники один на один с Софией. София все еще выглядела раздраженной. Оно знало, что я собираюсь готовить обед. Как оно могло не знать? Разве оно не видело, сколько сумок я с собой притащила? «Простая ошибка?» «Ха! Я думала, компьютеры не делают ошибок!» «Это не ошибка, Элис, это моя ошибка. Когда я сегодня утром просила тебя сделать покупки к обеду, я совершенно забыла, что уже попросила Элис». «Сожалею, Никки», — вмешалась в разговор Элис. «Отменять заказ уже слишком поздно». «Ну вот, теперь у нас слишком много еды», — проворчала София. «Ненужная трата!» «Ничего страшного», — возразила Никки. «Пасту съедим на ужин». «Я собиралась приготовить ризотто на ужин. Я знаю, что вы все его любите». Но мы с тобой это не обговаривали?» «Верно. Это должен был быть сюрприз. Нельзя вечно жить на сухомятке. Это не полезно». Никки погрузилась в размышления, ища решения. «А что ты принесла на обед?» «Холодное мясо, оливки, хлеб, паштет». «Иными словами, ничего такого, что не может храниться», — улыбнулась Никки. «Окей, тогда на обед будет паста, на ужин — ризотто, а тот обед, который ты планировала на сегодня, перенесем на завтра. Как тебе такой вариант?» О, «Хлеб уже будет не тот. Его надо есть свежим». «Хлеб будет в порядке». Краем глаза она увидела, что Белла потянулась за планшетом. «Я хочу ветчину и оливки. Не хочу пасту». Никки сдержала раздражение и вздохнула. «Как могло что-то настолько простое, как обед, обернуться такой проблемой?» «Хорошо. Будешь есть ветчину с оливками». «Я бы тоже это съела», — заметила София. «Мне надо следить за весом». «Договорились. Вы, друзья, ешьте это, мы сыты пасту, и будем надеяться, что на выброс уйдет не слишком много». Никки закатила глаза, покачала головой, потом переключилась на коробки. «Они, по крайней мере, не будут с ней спорить».